Глава четвертая Внезапно все тело обожгло, затем проморозило насквозь. А т ы не у т не н е ж н о е о б ъ я т и е ледяной леди, который взяла от железной девы лучше шипы, и теперь десятки, сотни, тысячи, миллионы чертовых игл впились в каждую клеточку кожи, а затем медленно, медленно стали проникать в тело. Хорошо, что ощущения продлились какие-то мгновения, но из-за этого время большая часть нашей группы, включая меня, попадали с доски, скамьи вдоль борта на равномерно покачивающийся пол. Запомните эти чувства. Так здравствуй, г о в о р и т Нине, настоящая Нине, а не кукольная Купольна. я Сейчас она обнимает вас, любя, целует и размышляет только об одом, н как лучше и ярче убить. Наш п р о в о ж а т ы й смог в очередной раз удивить. Не о ж и д а л от него подобной п а т е т и к и Даже р е п о м о л ч а л грудь его глубоко вздымалась, глаза чуть прикрыл, будто наслаждаясь и вбирая в себя энергию из пространства. Хотя почему будто? Я сам стал свидетелем, как после его м а н и п у л я ц и и едва все лампы в заведении вили л не потухли. Вот это приход! Донесся голос Грина из глубины фургона. ш е ф ты бы хоть предупреждал заранее. п о п е н я л главному бывший з э к однако без з л о б ы и наезда в голосе, скорее дежурно, и тут же бросился поднимать с путницу. Ты как, моя хорошая? Надо же, настоящий джентльмен. Несмотря на явные наколки преступного мира, он о ч е г о т о выбивался из того образа уголовников, который сформировался у меня в голове под влиянием массмедиа. Все отмечал краем глаза. В свою очередь помогая бринетке. Спасибо. Чуть отдышавшись, кивнула мне. И х о р о ш о т а кулыбнулась, на душе теплее сделалось. д ж а р е посматривал на нас с ехидной усмешкой. Лишь после того, как все оказались до своих местах, начал вещать. Теперь каждому ясно, почему Поли получила приставку Крио. Задал риторический вопрос и продолжил: Второй раз переход между областями будет менее болезненный, третий практически неощутимый. Однако вы всегда будете знать, что пересекли эту черту. Теперь откройте мага интерфейс. Кто еще не вывел индикаторы Криополя? Самое время сделать. У вас должна произойти перенастройка ш к а л Став, как герой дня, не упустил возможности подпустить шпильку тот. Доложи об изменениях. С удивлением обнаружил, что горизонтальная полоска полученной дозы излучения выросла с о 100 до 526 Р, а на полукруглом указателе до 233 час. Доложил. В целом неплохо, прокомментировал тот. Но могло быть и лучше. Вы. обвел о м взглядом остальных. Оказалось, у каждого значения распределились по-разному, причем корреляции между ними не наблюдалось. Уточню, может, она и имелась, но для меня нет. Темный лес. Максимальное значение первой шкалы оказалось у г а р п и почти 900, самая минимальная у б ы к а н а всего лишь 234. У остальных разброс от среднего значения в 500 Р составил приблизительно сотню в ту или иную сторону. На полукругом лидером стал Грин, у него стрелка упиралась почти в 3000. а с а м а й н а и м е н ь ш е я у моей соседки всего полторы. н у как так? недоуменно воскликнул рыжий. Маги в самом начале же сказала. Что она тебе сказала? п е р е б и л е г о д Жары н а р о ч н о о беспокойным голосом, д а ж е л а доньку ху приложил и вид сделал такой, как будто усиленно к чему-то прислушивался. Маги, ау, Маги, ты где? Пожалуйста, поговори со мной. Повернулся к п у н ц о в о м у пышущему яростью и Жаром Лису. Никто что-то ничего не говорит, молчит, сука. Может, я не так слушаю? Тот засопел, а сенсей заговорил вдруг резко и зло. Запомните, маги, это всего лишь отстройка, а не основа, к а к о в ы являетесь именно вы. Ткнул пальцем в меня. Ваши организмы, вот откуда черпается информация. Интерфейс – это инструмент и точка. Все характеристики – это внутреннее достижение каждого, а не подарок. Она лишь фиксирует и сообщает. В этом ее главные функции. Поясню на простом примере. н а ц е п и в на себя кучу датчиков, чем собственно м а г и е й является, ты лес поднимаешь, пусть будет пятьдесят килограмм еле-еле. О чем тебе с о о б щ и т смартфон? Он с тобой тоже заговорил. Может приказы начнешь выполнять? О, великие могучие! Не удержался от подколки. А б э к а н потянет сотню и не спотеет. Аналогия пусть и кривая, ясно? Тренироваться нужно, спросила г а р п и Нет. Тут Сенсай даже п о д с о к а л языком. В данном случае тренировки не помогут. Это врожденное, сугубо ваше, поэтому нет никаких средств превращения грязных в чистых. Только магия. И ни один человек здесь в здравом уме, чтобы сложить где-то башку, потому что он будет ориентироваться на показатели альтернативно одаренных, которые устроили пикет. Мы все руны и мы все руны. Видя наши недоуменные лица и округлившиеся глаза, он неожиданно осекся. Обел всех каким-то злым, почти ненавидящим взглядом, того и г л я д я убивать начнет. Даже б ы к а н чуть с м е с т и л с я стараясь оказаться подальше от начальственных глаз. Я же первая цель, вот он напротив. Пауза затягивалась, но вовремя влез Фокс, который за ракурса, видимо, не видел Пантомим на лице д ж а р е А можно без этой д о п о л н е н н о й реальности? Конечно, Сенсей заговорил нормальным голосом. Псих как есть псих. И что-то у них всех на этой почве р а в е н с т в о и прав сильно голову сносило. Раньше бы внимания не обратил, неадекваты и черт с ним. Сейчас же еще одна зарубка. Не касаться данного вопроса в разговорах не только с ним, он ведь и не у н и к у м а с любым обитателем н и н е Конечно, можно, повторил тот, продолжая лекцию, с т р е с с т к о т о р о м у наставника похоже была в крови. Есть огромное количество людей, попавших сюда не как вы по заказу, или как став с б ы к а н о м став невольными попаданцами, а совершенно случайно. Ваши спросили, будете пользоваться магией? Какую модель вам установить? А этим кто поставит? Правильно, никто. Чистые серые выживают, грязные гибнут. Но все равно в свободных поселениях тьма. Многие из них не хотят идти под руку великих кланов. У нас они живут собственной жизнью. И если пакостить не начинают, не сбиваются в от к р о в е н н о бандитские анклавы, п р о м ы ш л я ю щ и м и грабежами караванов и собирателей, как и продажей людей в рабство. Никто их не трогает. Вот там у тантов столько, закачаешься, каких только нет. И тебе хвостатые, и тебе рогатые, всякие в общем. И что не захватывает их, не подминает под себя? р ы ж е в о чего-то очень заинтересовала данная тема. Зачем? Вопросом на вопрос ответил учитель. Ну, протянул Лис. Ресурсы там. Вот именно, му! п е р е д р а з н и л его начальник. Какие ресурсы для Севера там? А других они отобьются. Смысл его нет. Эти товарищи хотят они или не хотят, но в любом случае находятся в зоне влияния. р э п с т в а у нас нет, да в некоторых других местах, впрочем даже и у нас часто бандиты те раскатывают порой ради одних крисов вырезают целые поселки. Но здесь, на н и н е нет государства, утирающего всем сопельки. Хочешь свободы, бери, сколько сможешь, но знай, что ее придется защищать самому, заботиться о собственной безопасности. Хотя в целом наш клан на своих территориях старается порядок поддерживать. Не всегда это удается, так как слишком много опасности. Да и территория у нас. Добавим сюда малочисленность, но старается. Да, старается. В случае чего порой помогает таким отчепенцам. Польза от анклавов больше, чем вреда, поэтому так и живем. Мне никто никаких вопросов не задавал. произнес я медленно, вычленяя главное для себя. Оказывается, с другими обошлись вполне демократично, что откровенно говоря злило, если не бесило. При этом возразить ничего не мог, находился без сознания. У остальных даже выбор был, какую модель мага интерфейса им ставить. Тут же без меня женили. Еще одна галочка. Да сколько их уже? Не для этого ли блокнот купил, чтобы записывать? Смешно. С тобой все ясно. Ты прибыл вместе со смертниками. Вот и посчитали, что тоже с электрического стула сняли. Поэтому прав и свободно порядок меньше. С ними особо никто никогда не церемонится. Уже заплачено за подобных столько. г р о б обязаны, их предупреждали. Считай себя статистической погрешностью. Другие всех спрашивали. Да. да. Ответили Вунисон, Гарпия, Бакан. Остальные кивнули. в Стороне не остался и Грин. Надо же, я думал он з э к По всему выходило как раз наоборот. Я из них, Висельников. И почему только не в первом фургоне? Вот. Победно ответил им учитель. А на территориях клана чистая кровь или призрачный легион? Никто таким заморачиваться не станет. Пусть у хозяина раба голова болит, к а к о й ему мага интерфейс воткнуть? Там сразу прибывшим, кроме нужных людей, рабский ошейник и вперед на аукцион в качестве товара. Сестры Гарма с теми сложнее. ф о б о с дружественный нам клан. Между собой обмениваемся преступниками, поддерживаем друг друга в военных операциях и так далее. Но беглых рабов север не выдает. Политика такая. Добрался и всяких этих и пусть будет далее до нас. Все, м ы тарство может и не кончилось, но от рабства в любом случае избавился, хотя это редкость. У Фобоса, кстати, рабства нет. Политика немного другая, чем у Севера, но в чистом виде нет. Даже у Баб, несмотря на то, что дуры, оно не имеется. Почему это дуры? в з в и л а с ь уже Гарпи и, как будто кипятка, на ногу плеснули. Потому что, отрезал д ж а р е Сходи и почитай в библиотеке или в сети о царящих там нравах и законах, когда в городе будем. Ознакомьтесь с их основными порядками. Скажешь мне потом свое скромное мнение. Оставите лирику. Призвал всех к тишине джары, гася готовый вот-вот разразиться спор на гендерной почве. Идем дальше по важным вопросам. Спорить будете не здесь. Итак, полукруглая шкала показывает интенсивность крео поля, окружающего вас в настоящий момент. Вид ее настраивается, отображается в удобном виде. Общепринятая единица Р в час. Занимайтесь. Времени 1 е минут. Затем сообщите текущие показания. Минут пять ушло у каждого, чтобы разобраться и настроить под себя стандартную шкалу. Я вывел ее слева снизу, прямо над горизонтальным индикатором полученной дозы облучения. Придал вид вертикального столбика еще и счисленным о т о б р а ж е н и е м сверху и отметил, чтобы в обязательном порядке маги подавала звуковой сигнал различной тональности в зависимости от интенсивности криополя. Границы выставил начало желтой зоны. Странно, но имелось два показания: 0 о л ь одна с о т в скобочках 0,17 к р в час. В принципе очевидно. Перешел во вкладку магические способности. Да, как и предполагал, началось восстановление энергии. Резервуар заполнялся со скоростью 0,8 единиц в час, хотя максимум у меня был в 0,17. Странно, но тут ведь речь шла о разных категориях. Там криво, здесь магическая энергия. С каким коэффициентом одно трансформировалось в другое, пока величина неясная. Первым ответил Фокс. Два значения: 0,14 и 0,17. Почему их два? Все остальные ответили также. Первая цифра показывает дозу облучения, какую вы получаете в настоящий момент, а вторая – это реальный фон криво. Теперь ты став. И хитро так посмотрел, явно что-то задумал. п о г а н е ц Не мог простить мне пустой кристалл? – ответил. А, а почему? почему? Почти сразу несколько голосов. Все просто. Сколько предметов привязано у вас и сколько из них находится с вами? Понятно, что два. Нет, ошибался, три. Еще же у всех по назу, кроме б р ю н е т к и Но у нее одно из значений текущего облучения чуть больше. х р а н и л и щ е о с т а л о с ь в номерах. Вашего товарища? Добро улыбнулся тот и обвел всех многозначительным взглядом. Пять и четыре находятся сейчас с ним. п о т р я с н о з д а т е л ь н о пятерней, чтобы для каждого дошло, в чем н а ш е р а з л и ч и е А еще у него заполняется сейчас магический резервуар. Способности открыты. Поднял вверх н а з и д а т е л ь н о указательный палец. Добавил, добавил мне сук лучей добра от друзей. Те прямо как в том анекдоте п р о к о т е л с одиноким ленивым ч ё р т о м Тут больше никого и не нужно, потому что когда кто-то из них пытается выбраться, другие его за ноги вниз стаскивают. Еще один момент. Учитель сейчас выложил практически всю мою подноготную, рассказал всем и каждому о специфических особенностях. А ведь это важная информация из раздела стратегической для каждого собирателя, учитывая царящие вокруг свободные нравы. единственное, что осталось понять, зачем он всех провоцирует, для чего. Вспомнился жест в виде с к р е щ е н н ы х пальцев Феликса, промелькнувший в разговоре номер ц и ф р ы 11. и И вот меняется маршрут, направляясь именно в Локу с таким же обозначением. Совпадение, паранойя, вполне возможно. А если нет? Кстати, допустим, м не вынесли смертельный приговор, то почему сам и н е грохнет? е м у меня ведь убить, как вы сморкаться? Такого монстра мы вряд ли все, несмотря на статью б ы к а н а и ограниченное пространство удастся хотя бы ранить, задавить массой. м Да. Или есть какие-то ограничения, не п о з в о л я в ш и е к подопечным применять подобные крайние меры наставниками? Но почему именно я? В чем мое отличие от остальных? Вроде бы их нет. Может, Джаре решил для закрепления п р о й д е н н о г о материала с кристаллом Барабека небольшая трёпка со стороны коллег по ремеслу мне необходима? Ладно, в который раз сам себе повторял про возможное сумасшествие на Ниве из лишних мыслей. Незачем себя накручивать лишний раз. И так в голове будто граната взорвалась, мозг в клочья, в дребезги. Нет, как в нормальных книгах или фильмах попасть туда, где тебя сначала учат, с тобой носится, обязательно найдется мудрый учитель или учительница, который растолкуют в щадящем порядке тонкости и нюансы окружающих реалий. А тут все через одно место. Избранность же в моем случае заключалась в том, что каждая скотина, каждый тморозок испытывал а острое желание убить или хотя бы унизить. Даже вновь логи открыл, а затем все характеристики просмотрел. Нет, ничего не пропустил и до этого момента. Никаких особых свойств, направленных на повышение агрессии со стороны окружающих, не имелось. Значит, дело не в установленной экспериментальной магосети, а в чем-то другом. Осталось догадаться в чем, и тогда все встало бы на свои места. То есть, мои мысли опять прервал рыжий, привязав к себе, к примеру, десять предметов и открыв те же магические способности, можно практически до нуля понизить влияние криополя? Нет, максимум для вас на данном этапе привязка пяти вещей. Учитывая индивидуальный контейнер, то только четырех. Там множество тонкостей. Например, даже класс предметов можно вычислить по разнице получаемой дозы вами и вашим товарищам. И помните, здесь оно практически отсутствует. С характеристикой же я вообще бы посоветовал не связываться. Сейчас устава заполнится резервуар и показатели резко вверх скакнут. Но у него-то есть, перебила г а р п и Досадливо поморщившегося учителя и даже о б л и ч а ю щ е ткнула в меня пальцем. Я подслушал в разговорах, что она загорелась проявлением магии и всеми ее проявлениями, мечтая стать великой волшебницей. Поэтому открытие таких способностей стало для нее превращаться в некий фетиш, идею фикс. Учитывая горячий нрав, который нет-нет и проявлялся в поступках и речах, как несколько минут назад, с извечным спором между мужиками и бабами, цели она могла добиться. Готова была сходу без разгона до пены из рта доказывать что-то засевшее в ее отнюдь не светлой голове. Повторю, ему не повезло и вышло все случайно с возможностями грязных. Он тысячу раз пожалеет, что открыл данную характеристику. И я не шучу. Кто хочет знать больше, читайте соответствующую литературу или ш е растите сеть. Мне лениво повторять о б щ е известные истины. Ничуть не с м у т и л с я тот заявляя последние, о т в е ч а я предельно честно. Главное, что я хотел сообщить: если вы даже не успели набрать предельную дозу облучения крио, то в любом случае, положив или загнав в потолок стрелку указателя измерителя интенсивности внешней среды, вы сто процентов превратитесь в зомби. Это может произойти и на первых значениях красной шкалы, поэтому лучше обходиться без экспериментов. Магия начинает сбоить со всеми вытекающими для вас последствиями, зачастую еще в желтой зоне. Благоприятное, если это слово здесь уместно, только зеленое. Вроде бы все с к а з а л Я спать. Минут сорок, час. Свободных есть. Вам советую сделать то же самое. И не обращая ни на кого внимания, прикрыл глаза, откинулся назад и вытянул ноги. Ширина фургона позволяла сделать это, даже не мешая мне. б р ю н е т к а думала о чем-то своем, да и не хотел ни с кем общаться. Тем более троица уже довольно прочно сбилась. Здесь образовался свой кружок по интересам. Несмотря на слова наставника, они продолжали бредить магией. А еще многозначительное. И почему дуракам так везет? С взгляда в мою сторону, думая, что я не вижу. Очки создавали впечатление, что я смотрю только перед собой. Поэтому, что дураки. Степенно заявил профессор со с т е п е н я м и на земле. Здесь же, товарищ Бакан. Что это, с л и ш к а Не поспешил согласиться с ним рыжий, делая длинную паузу в конце фразы. Точно, рыжий пес. Первое впечатление о людях стало д о п о л н я т ь с я и расширяться. н е в их пользу, к сожалению. Хотелось вернуть про то, что девочки всегда дружат против, добавив вместе спинками пару непечатных выражений, только не сплюнул на пол. От бессильной злости едва зубами не з а с к р е ж е т а л Для них повезло, для меня маунах и то, что питбуль умер, всем плевать, как и то, что я мог также остывать на полу гостиницы. Достало, как же все достало. Уверен, держал себя немного в руках только из-за магической химии. Да любого на мое место давно бы с к а т у ш е к слетел. Слушать же идиотов было совершенно неинтересно. Меня занимало другое. Вокруг новый мир, с больших букв. Поэтому я в ы с у н у л с я наружу, не забыв отметить завистливые взгляды т р о и ц а Правильно, им оставалось только пялиться по сторонам на обычные в общем-то стены, такой же потолок, а не любоваться пейзажами. д ж а р р уже или дремал, или делал вид, но побеспокоить его и броситься к заднему борту нашего фургона никто не спешил. Вот опять услышал про везунчика. Да, да, да. А вы ж и дал специально, чтобы на этом месте оказаться. Тоже слепая фортуна. Они сами баранами полезли сразу за сладкой парочкой. Вот кому хорошо. Тени на кого не обращали внимания, а занимались только собой. Девушка рассказывала об о п о с т ы л и в ш е й прошлой жизни, где она оказалась активной спортсменкой, практическим стрелком и парашютисткой. Там ее задолбал быт и рутина, поэтому узнав о возможности переселения на Ненею, Она ей без всякого сожаления воспользовалась. е й ничуть не угнетало, что в результате она оказалась в самом низу социальной лестницы. Похоже, роман с уголовником тоже относился, скорее всего, к увлечению э к с т р е м а м Тот слушал понятливо, поддакивал. Как говорилось в народе, совет да любовь. Но довольно обращать внимание на несущественные детали. Лучше осмотреться. В первую очередь отметил не круглые низкие горы, или это были холмы справа от Южного тракта. О троих внушительного вида всадников на местных лошадях, судя по эмблемам, снежные волки, которые явно сопровождали наш караван. Впереди п р е д п о л а г а л столько же, когда они появились, не заметил. Скорее всего, всадники ждали за воротами, а там нас накрыло знакомство с н и н о й Потом короткая лекция. Ярко светила местная звезда, создавая впечатление, что будто никуда я и не попадал. Сейчас открою глаза и пойду варить кофе, а затем закурю на балконе первую сигарету на т о щ а к Прогоняя горький дым через легкие, отчего немного закружится голова. Хоронил мечту огромный диск неизвестной планеты, которая находилась настолько близко, что можно было рассмотреть отдельные континенты, синеву океанов и морей, циклоны и антициклоны. Смотрелось это настолько дико в небе, удивительно й синевые глубины, что минимум пару минут пялился на небесное тело, рот только не открыл от и з у м л е н и я А может и открыл еще и потому, что в самом н о р д с и т и звездная карта была иной. Я четко запомнил два. Повторюсь, два р а з м ы т ы х диска, далеких и безликих. Не поэтому ли товарищи ученые терялись в догадках относительно того, чем на самом деле является Ненея? Но ну, не могло такого быть в том мире? А м а г е там тоже б ы л а А когда снаряд противотанкового о р у ж ь я не может порвать тонкую футболку? Локи опять же. В общем, надо все воспринимать как есть. а н е п ы т а т ь с я подогнать подземной мир. Но в целом все о б ы ч н о кроме отсутствия многочисленных инверсионных следов на небе. Редкие многоэтажки белоснежные облака ничуть не отличались от привычных. Несмотря на приблизительно 15 градусов выше нуля, в невероятно свежем воздухе чувствовалось холодное дыхание осени. Двигались мы по широкой, если бы были на земле, то пятиполосной каменной дороге. Она, будто огромная п о л о в о д н а я артерия, вбирала в себя р у ч е й к и речки, речушки и реки множество рек. а затем все это несла в Норт-Сити, кроме уже виденных транспортных средств, конечно, массу людей. Те, кто шел навстречу нашей колонии, имели зачастую с огромно и туго набитые рюкзаки за плечами явно с добычей. В поводном направлении пустые. И если на лицах первых часто можно было увидеть и усталость, и изнеможенность, как и радость с облегчением, н е к о й расслабленность, ю то у последних только сосредоточенная о жесточенность. Гул голосов порой распадался на отдельные. Посторонись, д а й дорогу. Будь другом, п о д б о р с ь до приюта. Куда п р ё е ш ь Нет, двойка пустая, в четверку надо. Эй, ты! Пусть у них самих голова болит. Наше дело маленькое. Все это перемешивалось. С ц о котом, копыт, с к о м а н д а м безживотным, матом, как простым, так и забористым, щелчками кнутов и б и ч е й скрипом колес и подвесок. Точно, огромная река, река жизни и к жизни. Но чем дальше мы удалялись от н о р с и т и тем меньше становился людской поток. Нас нагнал а и обогнал а колонна каких-то клановых воинов на пангалинах, встречу с одним из которых я мог и не пережить. До сих пор ощущалась фантомная вонь. Про другие боевые качества животных было пока неизвестно. Затем появилась в поле зрения знакомая девушка на барсе сопровождение двойки таких же амазонок, вооруженных глефами. Все как одна, красивые стервы. Их звери бежали легко. Будто и не было на них ни наездниц, ни поклажи. Встречались и другие всадники, но они как-то с л и в а л и с ь в один общий фон. Слишком много впечатлений для первого раза. Слева от дороги после равнины с клочками кустов стал появляться редкий лес, точнее подлесок. с п р а в а в е с ё так и тянулись холмы. Фургон полз со скоростью максимум километров десять в час. Джаре в это моменте м проснулся, картинно потянувшись и даже о т к р ы в зевая рот, осмотрелся. Не спите, а зря. Я скоро. И мгновенно с места выпрыгнул за борт, легкой трусой обгоняя нашу карету справа. Олимпийский спортсмен м л я Сразу, будто только ждали этого момента, со своих мест повскакивали быкан, гарпия и рыжий, г о р ь б о й бросившись к месту наставника и высовываясь наружу. Вот это да! протянула восхищённо девушка. Чувствуйте, вы ч у в с т в у е т е это! И многочисленно закатила глаза, хотя что она увидела, абсолютно непонятно. Пейзаж ничем не выделялся среди миллионов таких же земных д е р е в ь я немного другие, но не знакомых видов флоры, куда более экзотических. Хватало и в самом н о р д с и т и Здесь же некая п о м е с ь березы и липы, трава вполне банальная, не рассмотришь. Да и б о т а н и к о м нужно быть. И места отнюдь не живописные. Внушает. Степенно с некой важностью отозвался здоровяк. При этом смотрели они не на небо, где продолжала оставаться на одном и том же месте неизвестная планета. А по сторонам. Напомнили они мне знакомых, которые, накурившись п е р в о с о р т н о й дури, к у п л е н н о й у проверенных людей, потом долго смеялись, чудили и несли бред. Поперло их тогда дико, даже ломка появилась, наскумарит. р а с к у м а р и л и с ь на славу, спичечным коробок этой гадости употребили. А потом выяснилось, что причина неадекватного поведения стало укропу вульгариз вперемешку с зеленым чаем. Где что? Фокс в ы с у н у л с я Пытался тоже рассмотреть невидали заморские, но получалось плохо. Ракурс неподходящий и позиция. Еще за один только б о р т держаться Лису было неудобно. Того и гляди, зазевавшись, выпадешь. б ы к а н как и я, использовал для этих целей д о п о л н и т е л ь н о еще и стенку фургона, а гарпия уцепилась у здоровяка. Бабка за детку, детка за ребку. Недолго думая, рыжий пошел по пути наименьшего сопротивления, попытался оттеснить меня. Вместо того чтобы приобнять, например, девушку, которую тот откровенно побаивался, и стоило ей взглянуть на молодого человека чуть пристальней, как сразу о п у с к а л лучи вниз, едва ресничками не хлопал. Нука, подвинься, лузер, ты не один. Скомандовал Лиз через губу, от чего то ничуть не сомневаясь, что я прямо сейчас начну выполнять его распоряжение. Только шнурки осталось погладить. Спутники возмутители спокойствия сейчас повернулись в нашу сторону. Это отмечал краем глаза. Да, идиоты не пуганые, а еще зубы им явно мешали. п р о в о к а т о р скорее всего рассчитывал на помощь качка в случае конфликта. Добавим в уравнение, судя по послушанному, что троица всерьез считала с э таким налетом фанатизма, мол именно они и есть ядро будущего мегаклана, который нагнет все и всех. Почему? Так умные, ловкие, быстрые и самые продуманные на этой планете каждый в себе видел аватар а н е к о г о избранного существа. Стоило только руку протянуть, и все к ногам и у ног. Дикий замес получался. Реплика рыжего первая ласточка на пути к успеху. Нет, если бы попросил нормально, например, друг подвиньте или дай, пожалуйста, глянуть, я пересел бы, не жалко. Интересного ничего не просматривалось ни сзади, ни насколько хватало глаз по сторонам. Тракт, холмы, проселок и тройка сопровождения на шайрах. Но из песни слов не выкинешь. Очень и очень хорошо запомнил речь об авторитете его абсолютной значимости в новых реалиях от местных. начиная с Сирии и заканчивая Джаре. Наставник отметил, что своей выходкой с добычей кристалла с барабека глубинный смысл которой для всех, кроме него, остался непонятным, показным человеколюбием. Я перечеркнул все заслуги. Людская память коротка, особенно когда гомо сапиенс хотел что-то позабыть, обелить себя в собственных глазах и глазах окружающих, доказать м о л что тот может. Вот я. Для чего нужна и м м е з и А позорное бегство от крысана? То-то. Сейчас же меня не н а в з ч и в т ь футы, н а в е ч и в а пытались поставить на место, загнать в стойло. Логика простая, как три рубля или марки. Я победил мутанта, меня подмели. Ну и кто тут самый крутой? Они, Радимы, они. Давно спланировали, а я сломаю вам игру. Все это промелькнуло в голове в доли секунды, и тут же я изо всех сил локтем осунулся рыжий прямо под правый, с а д а н у л в канопату и морду. Мало того, что удар вышел на з а г л я д е н и е Будто всю жизнь этим занимался, но именно в этот момент возница решил довольно резко п р и т о р м о з и т ь отчего лис полетел к у б ы р е м внутрь. На корачках оказался рядом с Зеком, поднял ничего не понимающее лицо сплошь в крови, из носа похоже брызнуло. Больше повреждений не виднелось, значит будут. Сказался фактор неожиданности, а именно того, что ожидал массовик затейник, скорее всего мои недовольные реплики, типа бог подаст или еще чего-нибудь в таком духе. Затем можно обратиться к общественному мнению. Это гад и, вообще, он п л ю в е т в коллектив. На стороне справедливости б ы к а н и Гарпи. Неизвестно, чью приняли бы экстремалка и бывший зэк, как и Бринетка, провернет р о и т с я такой финт. И согласно закону сохранения энергии, мой авторитет падает, их растет. А тут раз, одно резкое движение на выдохе, и вот потолок кувыркается у провокатора перед глазами. Все же коварные планы летят в т а р т а р а р ы Быкан только успел глаза округлить, г о р п е открыл а рот, или просто для крика, или для возмущенной реплики, а я уже бросился к Фоксу. Он под недоуменным взглядом влюбленных пытался подняться на ноги, придерживаясь за скамью рукой, явно плыл. Нет, братишка, это не конец, это только самое его н а ч а л о Схватил лиса за грудки левой рукой, помогая встать, а правой нанес короткий удар в лицо. Пластиковые накладки на перчатках с глухим звуком встретились с челюстью пациента. Повторить. Ты меня понял? – прорычал. Но тот находился не здесь. Глаза закатились. Тревожное. Не убил ли я его? Нет, не должен. А если да? Сразу как-то боевой задор начал уходить, растворяться в цивилизационных парадигмах, вбитых в п о д к о р к у головного мозга. Но я с детства знал простую истину. Начал драться, дерись до конца. Нельзя играть в благородство. Я тебя пнул, теперь ты меня. Нет, враг должен быть повержен так, чтобы в мыслях после сражения не возникало бросить косой взгляд в твою сторону. Тогда их количество уменьшалось, в противном случае либо росло, либо от тебя начинали вытирать ноги. Поэтому так, или только так. Как там, сдох, значит закопают. Не нужно было человека походе оскорблять, но мы типа умные. На, на, на! Практически в самое ухо раздался истеричный женский вопль. Обернулся, выпуская рыжего, отчего тот кулём свалился на пол, и обнаружил гарпию, которая сейчас пыталась мне воткнуть в бок охотничьи нож. Работала им как швейная машина иголкой и чуть не плакала от досады, не получалось. Все произошло ровно, как и показывало на демонстрации джары, отчего вновь возникал когнитивный диссонанс. Стальная отточенная пластина не могла пробить пусть и прочную, но т к а н и Стерва пыталась загнать мне оружие в печень. Именно в таком месте я и обнаружил зашитый прорез на рабочей одежде в номере. И если бы здесь действовали земные законы, в скорее отличную куртку модели с к и т а л е ц примеривал бы кто-то другой. Ах ты сука! Мощная п л е у х а избил д е в к у с ног, выбивая ей п ы л ь из жесткого пола фургона. Нож выпал из тонкой руки, закатился куда-то под скамью. Я резко выдернул из ножен палача, под метроном мыслей: б ы к а н б ы к а н б к а н Но тот не успел вступить в свару, однако приближался на полусогнутых ногах, держа руки явно для захвата. Полезешь, голову отрежу! Прорычал совершенно не своим голосом, хриплым, злым, похожим на рык зверя, но не человека, обращаясь к борцу. А ты, сучара, даже поцарапать меня не сможешь. Ты понял на? Откуда взялась эта ч ё р т о в а на? Тот кивнул, сдулся, понял сразу. Не тотами, все серьезно. Детские игры закончились. Поэтому, если сейчас не остановиться, не подчиниться, то вместо планов покорения нового мира его может ждать совсем другая судьба. А еще почувствовал, что я готов убивать. Он видел, как и д е б и л ь н а я девка пыталась безуспешно проделать во мне дыру. Палач же в руке был страшен по-настоящему. Мало того, что вид вызывал п о д с п у д н о е опасение, так он и сам по себе очень отличался от стандартного охотничего ножа, которым пыталась поразить меня гарпия. б ы к а н сместился как можно дальше от места битвы. Я поднял девушку за ш к и р к у как к у т ё н к а и и на несколько секунд растерялся. Что делать дальше? Что убить ее? Ага, не задумываясь. Край м глаза отслеживал д в и ж е н и е уголовника, но тот держал руки на виду и с неким любопытством смотрел на происходящее. Явно оценивал. Да и подруга его тоже не спешила т р о и ц е на помощь, иначе бы тому пришлось вмешаться. Чёрт с ними! Чувствовал, если сейчас утрачу непоколебимую решительность. то думать даже не хотелось про то, поэтому вперед и как там говорил наставник великий холод, прошу, чтобы о н у меня сейчас в голове п о я в и л с я заморозил все чувства, эмоции, оставив лишь я р о с т ь и дикость. Ну что, сука, д о прыгалась? в к р а т ч е в о ш и п я щ е спросил, стараясь, чтобы голос не дрогнул. В фильмах, как все легко. Тут же нечто внутреннее, глубинное протестовало. Во-первых, ни разу никого не убивал, во-вторых, передо мной женщина. Ага, перед тобой т в а р и которая хотела тебя убить. Знаешь, я тут подумал, мой мозг разогнанный дома у по м а ч е н и я выдал приемлемое решение в духе бешеного отморозка. Я не буду тебя убивать. Быкан шумно облегченно вздохнул, а глазки курицы захлопали, реснички туда-сюда, сюда-туда. Нос л о м а н но ничего вправит или с а м вправится. Пока не буду. Выбирай, или ты отдаешь мне н а з или глаз. Скаламбурил. Пока один. Схватил за волосы и приблизил острие боевого ножа к защитному стеклу очков. Сам в душе холодея. Если она откажется и придется выполнить угрозу. Но кто-то внутри злой, безжалостный сказал: смогу. Она хотела меня убить. И не просто желала, а делала все для этого. Если бы не защитные свойства куртки и свитера, то остывал бы сейчас на полу, а ш а к а л ы делили добычу. в о р о н ь е мля. Попробуешь во второй убить меня, так просто не отделаешься. Продолжил дожимая, тоже явно поплыла. И да, тогда тоже убивать не буду. Просто о т р е ж у уши, нос, губы, сиську и выткну один глаз, второй оставлю, чтобы ты, сука, каждый день себя в зеркале видела. Твой выбор, с ч и т а я до трех. Видимо, произнес я все таким тоном, каким и т требовалось для завершения образа бандита, убийцы и висельника, не зря же меня вместе с ними доставили. Случайность. Вон б а б у ш к е расскажите, мы-то знаем. Дыма без огня не бывает. После такой проникновенной речи даже уголовник поюжился, а я в глазах брюнетки милашки растерял абсолютно все очки привлекательности. Она вздрогнула и подняла взор, в котором читалось: это же чудовище! Как же, как же я могла так ошибаться? Пауза затянулась. Раз, о ч е к а н и л н е своим голосом. Два, сильнее потащил за волосы. Я согласна, согласна. Неожиданно к моему облегчению и к облегчению окружающих завопила т а д у р н ы м голосом, а через полминуты с неким злорадством: "Чуть-чуть, самую капельку, но о н о п р о с к о л ь з н у л о Змея п о д к о л о д н а я Маги г о в о р и т что при отвязке предмета есть вероятность шестьдесят процентов, что он будет уничтожен. Если так, то что? Глаз, молись, чтобы вышло все как нужно", отрезал. Я тоже неосознанно молился эти десять секунд. Больше всего боясь, если Наза самоуничтожится. Но все произошло штатно. В руках у меня оказался в о ж д е л е н н ы й до этого прибор, который не порадовал и сделать иначе не мог. Сука. И волосы на голове до сих пор шевелились, были мокрыми от холодного пота, от страха, от страха, что пришлось бы осуществлять озвученное, если бы или опуститься на самое дно. Надеюсь, пояснил доступно. р о г о в о р и л мрачно я, убирая одной рукой трофей в подсумок, и з за второй так и не выпустил ножа. Если бы не было перчаток, то все бы видели, как мои пальцы на рукояти побелели. Не знаю, как смог, но вроде бы прошествовал важно, как будто для меня каждый день заниматься подобным вместо утреннего м о ц и о н а И с непроницаемым лицом опустился на свое место, еле еле сдерживая дрожь, страх замешанный на адреналине, сочетание то еще. Не буди лиха, донесло с ь с з а д и Это рассудительно прокомментировал произошедшее для пострадавшей стороны Грин, повторив известную поговорку. о н и вколотили еще одно самообладание плюс, заметил, что брюнетка отодвинулась, стараясь держаться как можно дальше. Рыцарь оказался не рыцарем, а даже наоборот. И тут фургон влетел джары. Что за шум о драки нет или есть? Улыбнулся тот. Да добротак. Он меня ударил! з а в е р е ч а л а Гарпи. Отличная игра потерпевшую. Даже пошатнулась вроде бы, как без сил, и вот-вот потеряет сознание. Лучше бы она так не делала. Он, он, он! Несколько раз ткнула в меня указательным пальцем. Забрал мой н а с и зарыдала, забилась в истерике. Первобытная ярость застила глаза. Подлая мразота! Никогда, больше никогда я не оставлю подобной твари за спиной. И неважно в каком она облике, мужском или женском, убью. Если бы это сделал сразу, выплатил бы штраф на лицо нападения на меня с целью нанесения телесных несовместимых жизнью. Я чувствовал, что именно вот в этот миг то хорошее, так называемое человеческое, которое боролось, молилась вместе с девицей, чтобы получился лишь Наз, а не заниматься членовредительством, было раздавлено под смех внутреннего циника. Убивать нелегко, женщина, какая тебе разница? Если ты по ее вине, сейчас сам отправишься в долину вечной охоты. Надо же, ну ну. Участливо покивал тот, а затем ухмыльнулся, поворачивая голову в мою сторону. Ай ай ай. Став, вот не понимаю. Такое ощущение, тебя в зоопарке для особо бойных отловили и в наказание к нам с к и н у л и Ведь и не зрежет ы по лесам и весям ночами шарился, а мордик потерял. В город не пускали. Не у с п е й отойти на пять минут, как ты, то всякое з в е р ё е г о р о х а е ш ь Теперь да до гробника в ы добрался. Понимаю, тебе крыса не понравился. Видок мерзкий. п а н г а л и н тоже в нем хорошего мало. Да и н е ч е г о плеваться. Маунах, а что он по углам шкерится? Ну, товарищи, боевые верные друзья-то тебе чем досадили? Без кепки ходят. А затем с такой же х и д н о й р о ж е й повернулся Гарпий. Рассказывай. Оказалось, все выглядело следующим образом. Меня попросили подвинуться, но вдруг совершенно неожиданно я набросился на рыжего, потому что бешеный. Агарпи пыталась разнять, лютик мира, но куда там? После чего, запугав всех вокруг ножом, обещая нанести тяжкие увечья, сел и забрал у нее н а з как у самой слабой. Она сопротивлялась до конца, беднявка, но никто не помог. И вот теперь рассказывает учителю, какой башибузу к у него под боком образовался, в надежде на справедливость. Справедливость говоришь? Но ты все сделала правильно, да, правильно. Одобрительно рубанул д ж а р е и даже хлопнул по колену ладонью. А девка чуть победно улыбнулась. Вот только и л и о н и совсем были тупыми. и Ли не слышали явно из девки в голосе наставника. Став, подвинься, пожалуйста. Сдвинулся. Я давно заметил, куда был направлен взгляд командира. Под скамью, где в пыли валялся о х о т н и ч и й нож. Не успела дамочка подобрать, ли в попыхах забыла про его существование. Гриен, ты попробуй, может это просто на меня он не бросается, аллергия типа. Продолжил ц и р к о в о й номер весельчак. Было бы еще с чего смеяться. История повторилась. Ни бывший з э к ни я не посмели возразить. Неожиданно сынцей перешел на серьезный тон. А теперь все и по порядку. Каждый лживый ответ пять секунд боли. Бекан, как самый разумный, рассказывай, светик, не т о м и с ь в и з л о ж е н и и здоровика, который сразу же принялся говорить четко, правдиво и по существу. История принимала несколько иной вид. Так, действительно, не ошибся мой внутренний компьютер, просчитывая варианты. Они решили просто слегка проучить Зазнайку, чтобы нос не задирал. Договорились об акте возмездия и практически сразу еще увили. Нужен был лишь случай и повод. Вот он и нашелся. Почему так? Потому что их за грязь считаю, а себя называют о л ь к о черным, хотя такой же, как и они. п о т е н и промелькнувший полицус э н с э я учитывая, как тот относился к Раменсту. в Было ясно, выстрел попал в цель, только не в ту, на которую рассчитывали снайперы. о з в у ч и л о и конечный результат. А вы что не вмешались? спросил у влюбленных неожиданно Джара. Нам это нужно, мы сами по себе. Взял ответственность на себя Грин. Две собаки дерутся, зачем лезть? Ясно. Став, имеешь к ним претензии? Иметь это я имел и много, но лишь отрицательно мотнул головой. Не время, да и взял с них н а з а Слушаем сюда, повторять не буду. Вы легко оделались. Спасибо вашему одногруппнику, пожалел вас убогих. Вы действительно, как он считает вас, р е а л ь н а я пока грязь, кроме ставы. Он подает надежды, что таки станет черным. Речь с е н с е я вновь прибавила мне положительной кармы, как выяснилось, я еще и кого-то кем-то считаю. На первый раз прощаю, а это чтобы помнили. И т р у и ц а с в а л и л а с ь от плети. Секунды на три ее джаре в р у б и л Вот у кого учиться надо жестокости. И научусь. Тот повернулся ко мне и сказал очень серьезным тоном: «Ты же должен извлечь урок. Напали несколько противников. Убивай кого можешь и как можно быстрее. Дольше проживешь. И всегда, думая о тех, кто может напасть со спины, контролируй. И еще, ты умеешь заводить друзей», х о х о т н у л На всю жизнь, считай завел, не з а б у д у т Минут через десять-пятнадцать затормозим. Готовься, лечить тебя будем от синдрома Эрни. И лук обязательно захвати.